так спокойно поддалась своей участи, попав в западню, и, улыбаясь, слушала речи своего похитителя. Но честный работник не рассуждал. Он думал только об одном — приехать, отыскать вишню и вырвать ее из чужих рук. «Вот уже ночь, наконец, — сказал он. — Что ж мы будем делать?» «Ночью», — отвечал Коляр, — «правда, меньше видно, чем днем». Но зато ночью изощряется ум. При том же у меня есть мысль. Что такое? — спросил Леон. В Бужевале на самой проезжей дороге есть кабак, куда собираются слуги из соседних замков и окрестные крестьяне. Мы услышим, как они будут болтать, и узнаем, может быть, кое-что без всяких расспросов. — Хорошо, очень хорошо, — сказал Леон. Далеко это? Нет, минут через десять или пятнадцать мы подъедем. Желтый фиакр продолжал катиться, и Коляр снова замолчал, предоставив своего товарища его тревожным мечтам. По знаку Коляра кучер вдруг остановил лошадей. «Кабаку не подъезжают в фиакре», — сказал Коляр. Они сошли. Леон взял под руку своего спутника, а кучер повернул экипаж и уехал. Если бы столяр был не так рассеян, то заметил бы, что кучеру не было ничего заплачено, да он и не требовал платы. Кабак, о котором говорил куляр был уединенный домик, стоявший на берегу реки. Трудно было представить себе что-нибудь более мрачное. Построенный из разных обломков и глины, этот дом был выкрашен красной краской. Над дверью красовалась вывеска со следующей надписью свидание гвардейских гусаров, напитки и кушанье содержит портовый грузчик. Прежде всего являлся вопрос, что это за портовый грузчик? Это была женщина-сварливая старуха, наполовину мужчина, с резким хриплым голосом, в деревянных башмаках и резиновом пальто. Она жила одна с мальчуганом лет 14-16, хитрым и наглым, уже вполне развращенным, которого звали Рокомболь. Рокомболь был найденыш. Однажды он зашел в кабак, спросил чего-то, и потом хотел уйти, не заплатив. Старуха схватила его за ворот, началась борьба, и Рокомболь, схватив нож, хотел уже убить кабачицу, но вдруг опомнился. — Старуха, — сказал он, — Ты видишь, что я человек бывалый и мог бы с тобой покончить и распорядиться твоим скарбом. До завтра об этом никто бы и не узнал. Но у тебя, может быть, не найдется и 20 франков, и потому заключим лучше союз». Дрожащая старуха с ужасом смотрела на него, а он продолжал совершенно спокойно. «Я тебе говорю, что я человек уже бывалый, Попробовал и исправительного. Теперь я примехонько из пенитенциальной колонии. Я удрал оттуда. Я бы согласился, пожалуй, назад, потому что у меня нет ни гроша. Но ты не останешься в накладе, если возьмешь меня к себе. Ты живешь одна. Ты старуха, хоть ты и воровка, а не годишься для дела, а во мне приобретешь здоровую руку. Эта цинически откровенная речь понравилась кабачице. Она приняла Рокомболя, и он действительно сделался ее верным помощником и называл ее с какой-то веселой нежностью «маменькой». В отсутствие старухи она уходила часто, хотя никто вокруг не знал, где она бывала в это время. Рокомболь распоряжался продажей напитков, напаивал посетителей, выпивая вместе с ними, тщательно обыскивал их карманы, когда они, пьяные, скатывались под стол. Кабаччица это была никто иная, как вдова Фипар, любовница клоуна Никола, ужасная старуха, которой Коляр поручил вишню. Когда Коляр и Леон Ролан вошли, кабак был пуст. По крайней мере, главная комната, в которой стояли четырехугольные столы окруженные скамейками и покрытые засаленными скатертями,